Голова 6. Мой неустойчивый шаткий мир вновь был разрушен. Всего одной встречей с Шейном душевный покой, к которому я стремилась на протяжении нескольких месяцев, обнулился. Теперь он знает, что я жива. Значит ли это, что он захочет завершить то, что начал? Возможно, хоть это и не точно. Но нужно быть всегда начеку и предупредить родителей. Хотя зачем? Зачем продолжать прятаться, скрываться от него? Разве стоит бояться смерти, когда я уже и так мертва? Не телом, но духом. Зачем препятствовать неизбежному? Зачем все время прятаться? Я не хочу прожить всю жизнь в страхе, а он не хочет, чтобы жила я. Я больше не буду сопротивляться, спорить с судьбой и приму все, что она мне уготовила. Уткнувшись в подушку лицом, чтобы родители не слышали моих склипов, я дала волю слезам. Они душили меня и причиняли боль, но более сдерживаться я была не в силах. Я отключилась. Не знаю, то ли уснула, то ли потеряла сознание от очередного эмоционального потрясения.